Глава 60. Правила Я еще раз посмотрел на несущихся с ней без драконов. Один как раз начал делать заход в нашу сторону, походя поджарив с десяток монстров. Вот это мощь и ярость! Может быть, пришла моя очередь сделать свой вклад в этот бой? Тем более, что мои главные способности уже откатились. Королевская смена образа. Белый дракон. Невозможно, существо недоступно для копирования или любых других видов воздействия. Любые виды воздействия? Начинаю подозревать, что и аркобалено, и иные мои навыки, решия их повысить до максимума, не помогут. Вот где могли бы пригодиться 10 секунд повышения ступени маски сверх текущего уровня, доберись я до белого цвета, но, увы, пока это не моя лига. А раз так... Если силовой вариант выглядит изначально настолько бесперспективным, то, наверное, просто стоит дальше исходить из того, что можно справиться и без него. Не потому, что у меня есть доказательства или какие-то предчувствия, а потому, что иначе все теряет смысл. «Отменяй копирование тени!» Я изобразил усталый, но довольный голос. Надеюсь, вышло более-менее реалистично. «Но драконы...» Улис попытался удержать, пусть и бесполезную сейчас, но все-таки силу. Мы добрались до них, а значит сила тебе не нужна. Неужели ты не понял подсказку, когда они явились перед нами во всем своем величии? Я вот ни черта не понял, но пусть это останется при мне. Дух обмана же пусть думает, что мне доступно какое-то тайное знание. Почувствовал. Может быть. Улис вернулся в свою обычную форму и немного нервно огляделся по сторонам. «Ага, значит, он чувствует, значит, какие-то инстинкты, заложенные природой под подобные ситуации, работают. Надо только запустить их по полной». «Аркобалено». «Это хорошо, не торопись. Я продолжаю настраивать своего духа, хотя слова «не торопись» звучат крайне неуместно, когда драконы уже совсем близко а жар от их пламени уже начинает обжигать кожу. «Почувствуй, что ты должен делать. Вспомни, как поступали твои предки». «Надеюсь, у Уллиса действительно были родичи, когда-то становившиеся королями духов. И главное, сейчас не думать о провале. Других вариантов у меня пока все равно нет. Так что делаю ставку на духа и готовлюсь бежать. Если нас постигнет неудача». Но это действительно только в случае провала основного плана. Пока есть надежда, я буду стоять тут и излучать уверенность в том, что мы почти победили. — Я понял. Улес заговорил, и я с трудом удержался от вопросов, заменив их на понимающую улыбку. — Набранная мною стихией эта встреча. Это же не просто так. Мне бы понять, о чем сейчас дух обмана, но, увы. Тогда действуй. К счастью, можно скомандовать, и совершенно не разбираясь в происходящем. Не самый лучший вариант, но это гораздо эффективнее, чем мешать людям, вернее духам, делать их работу. Да! Пора! Улис тяжело выдохнул, а потом просто взял и взлетел навстречу первому приближающемуся к нам дракону. И когда он только научился порхать в небесах? Впрочем,. Учитывая новые добавленные стихии, это, наверное, вполне объяснимо. Попался какой-нибудь ветер, и вуаля! Гораздо интереснее узнать, что же он задумал. Было видно, как дух обмана ускоряется, словно собираясь с размаху врезаться в дракона. Тут ящер снова отдыхнул огнем, и мой бывший последователь — все же, как бы все не закончилось, в старом виде наши отношения точно не восстановить — нырнул прямо в драконье пламя. Вот же самоубийца! Я уже почти похоронил Улиса и приготовился бежать, когда неожиданно понял, что тот не сгорел. Да, он оказался внутри потока огня, недавно моментально превратившего в пепел с десяток монстров эпического и легендарного уровня, но тот его как будто не касался. Нет, пламя все же задевало Улиса, но почему-то не наносило никакого урона. «Тот, кто познал суть стихий!» И принял их. Над лесом испытаний прогремел чей-то голос. Тот, кто не хочет бороться за власть над стихиями, а готов стать их частью. Точно, это же голос закружившихся в водовороте драконов. Тот достоин стать не королем своей стихии, а королем духов. Последняя фраза еще гремела в воздухе, когда все драконы и все оставшиеся в живых монстры в округе просто взяли и исчезли, а с неба ко мне спустился Улис. Внешне он остался точно таким же, как и раньше, но внутри, было очевидно, произошли серьезные изменения. То, как он держится, то, как смотрит, похоже, несмотря на то, что я растратил все возможности прохождения очищения, у меня вышло создать настоящего короля духов. Вот только бы теперь нам еще с ним договориться». Поздравляю. Надо было что-то сказать, и это слово вроде бы подходило под ситуацию. Ты же не знал, что мне делать, и просто отправил на убой. Улис не поддержал мой настрой и решил начать копаться в прошлом. Жаль, это может все испортить. А еще, кажется, меня начинает накрывать боль от постоянного использования воскрешений. Не совсем. Я не знал, как нам победить, но верил, что способ есть. Я знал лично только одного короля духов, и он не был похож на того, кто получил свою силу искусственным путем. «О чем ты?» «Похоже, даже короли духов могут удивляться. Или это касается только новорожденных?» «На каждое очищение у духа активируется количество волн, равное количеству его стихий. Я попробовал объяснить свою мысль». То есть чисто теоретически можно получить этот статус, так и не добравшись до самых сильных противников. Но на практике, я уверен, любому королю пришлось бы проходить испытания драконами. А значит, раз другие короли существуют, это возможно. Значит, логика, — задумчиво протянул Улис. Что ж, главное, ты не собирался меня убивать. Для меня было важно только это. Что же касается твоих слов? то просто знай, способ, однажды позволивший стать королем духов, больше никогда не сработает. Так что ты немного ошибался в своих предположениях. Ну да, ошибался. А еще у меня не получится создать армию из королей духов, это тоже минус. Что ж, тем больше мне надо будет постараться получить сейчас. И хорошо, что вопрос с отправкой на верную смерть мы все же закрыли. «Что планируешь делать дальше?» Я внимательно посмотрел на улица. «Все же, прежде чем что-то просить, а я точно планирую не остаться с пустыми руками, надо понять, чего хочет мой бывший дух, и уже исходя из этого, продумывать, что можно от него получить. Например, ту таинственную неизведанную доселе стихию».